Рейки Кавахара Сод Арт онлайн Том 14, Алисизация Воссоединение. Краткое содержание предыдущих частей Рыцари Единства, также известные как Единители. Эти люди обладают невероятным мастерством в обращении с мечом и самыми сложными священными искусствами. Они способны с легкостью применять заклинания полного контроля над оружием. Несмотря на то, что отряд рыцарей поддерживает закон и порядок в мире людей, а заодно и власть церкви Аксиомы уже долгие 300 лет, численность его крайне мала. Как подсказывает имя рыцаря, созданного всего месяц назад, Eldrie 31, их всего 31. Однако, это лишь подчеркивает силу рыцарей единства и страх, который они внушают. Этих воинов ни в коем случае нельзя недооценивать. Несмотря на то, что их меньше, чем даже в полной рейд-группе в САО или АЛА, они беспрерывно отбивают нападения на мир людей с огромной темной территории. Я, Кирита. Ранее известный как Биттер и Черный Мечник, а сейчас элитный ученик Академии Мастеров Меча в Северной Центории, противостоял этим рыцарям единства, каждый из которых превосходил по силе множество обычных людей вместе взятых. При этом у меня был всего лишь меч на поясе, да лучший друг рядом. Эти сражения я не сам затеял, Они стали следствием бурного и неожиданного развития событий, включавшего в себя арест, заточение и побег из тюрьмы. Теперь, когда я поднял меч на церковь Аксиомы, организацию, правящую миром людей, пути назад у меня уже не было. Кнут ледяной чешуи EODRI Synthesis 31, пламенный лук Düsselbert Synthesis 7, Небесный меч Фанатио Синтезис Ту И её подчинённый Круг Четырёх Клинков Меч Душистой Оливы Алиса Синтезис Сёти С колоссальным трудом одолевая рыцарей единства с их могучим оружием, божественными инструментами, я упрямо поднимался по лестницам Центрального Собора Церкви Аксиомы. Но, естественно, одной лишь моей силы было бы недостаточно, чтобы преодолеть весь этот путь. Черный меч, который ремесленник Садре в Центории целый год вырезал из ветви Кедра Гигаса, Древа Зла. Кардинал, Девочка-мудрец, давшая мне место, где я мог отдохнуть и восстановить силы, а также обширную информацию касательно этого мира и заклинания полного контроля над оружием. И, конечно, Юджо, мой лучший друг. Он был со мной все два года с тех пор, как мы начали свой путь из деревни Рулит. Я обучил его разнообразным навыкам мечника для прямого одноручного меча, Известным теперь как «Стиль Айнкрат». Но это блекнет по сравнению с тем, что я получил от него. Заброшенный из реалов в Подмирье, внезапно, без предупреждения, не разбираясь здесь ни с чем, я смог выжить лишь благодаря помощи Юджио, его наставлениям, его поддержке. Со своим бесценным партнером я разлучился на 80-м этаже Центрального собора. Наше сражение с Рыцарем Единства Алисой получилось настолько горячим, что в стене башни образовалась дыра, и нас с Алисой через эту дыру вынесло наружу, а он остался внутри. Убедив Алису убрать меч в ножны, я затем устроил ночное восхождение по отвесной стене собора. С трудом нам удалось вернуться внутрь башни на 95 этаже. После чего мы пошли вверх по лестнице в поисках Юджио, который должен был прийти сюда раньше нас. Затем мы натолкнулись на странного человечка, называющего себя Распорядителем Чуделкиным. В погоне за ним мы добрались до 99-го этажа. Покои администратора, первосвященницы, были прямо над нами. В этой комнате, где не было ничего, кроме лестницы, спускающейся к совету старейших, и дископодъемника на сотый этаж, я, наконец-то, снова встретился со своим партнером. Только это был уже не скромный деревенский парнишка, которого я знал. Это был Рыцарь Единства в серебристо-голубых доспехах, Юджио Синтезис Сёти Ту. Так теперь звали моего лучшего друга.